Глава четвертая. Андрей, брат Стасика, был взбешен феерическим, якобы бредовым уходом брата. «Почему он мне ничего не сказал?» — говорил он сам с собой, сидя в пустующем баре около чистых прудов. В окно смотрела луна. Одна недосказанность, словно что-то мешало ему. «А мы ведь так близки были всегда!» кто его довел, что с ним, где я. Он то бормотал, то переходил на язык мысли, а я чувствую, что это глубоко меня касается, даже моей судьбы. Мне страшно. Может быть, он и не брат мне вовсе. Нет-нет, он был человеком, в чем-то даже обыкновенным, веселым, к тому же порой, как он любил веселиться». К нему подсел какой-то хмурый человек с отрешенным лицом. Чувствовалось, что ему ни до чего не было дела. Он молчал. «У многих уходят близкие. Ну, горе и горе», — думал Андрей. «Но здесь что-то чрезвычайное, непонятное утрата, но...» «Да-да-да, это касается моей личной судьбы. Мы были так близки где-то. Со мной что-то произойдет. Вот в чем дело». «Потому надо мне докопаться. В чем дело тут? Что случилось, наконец? Ведь никто не может даже не только понять, но и просто сказать по факту, что на самом деле случилось, что произошло!» Последние слова опять вырвались у него вслух, с визгом, но сидевший напротив даже не пошевелил бровями. «Надо действовать!» — подумал Андрей и заказал еще порцию водки. Выпил... и, посмотрев в лицо угрюмо молчавшему единственному соседу по столику, вдруг закричал в это неподвижное лицо. — Стасик был моим старшим братом, он как отец! И Алон любил, но предал, бросил и меня, и ее! Этого не может быть! Значит, Стасик был не Стасик, а кто-то другой! Что ты молчишь, морда? Сосед в ответ только кивнул головой. Андрей глянул молниеносно и вдруг заметил в нем совсем иное. Беспокойно бегающие, безумные, желающие до предела уменьшиться глазки. Андрей взвыл, плюнул ему в блюдо, поцеловал в лоб и выбежал из бара, бросив на стол деньги. Он слышал рев соседа «Мой друг, мой друг». А потом и исчез. На улице ему хотелось только одного — «Разрушать и разрушать!» Еле сдерживался с помощью житейских атовизмов в мозгу. Казалось, вся Москва хохотала над ним. Никогда еще великий город не казался ему таким чужим. Вся не то. Дома, люди. Какие наглые постройки, мелькало в уме. Тупая реклама. Он не мог войти в обычное состояние. То быстро шел, то слегка бежал... то какими-то темно-жуткими проулками без единой души, то местами, где потоки света сжигали мысли, где бродили, как в полусне, люди. Все было так ясно. Учеба, поэзия, философия. И все обрушилось, все затрещало, все оказалось бредом, а реальность, проваливающаяся в бездну брат, его издевательская записка и хохочащая Москва. И ни веры, ни царя, ни отечества. «Надо все-таки кому-нибудь дать в морду», — пьяно-трезво подумал Андрей. Он оказался на пустынной части какого-то бульвара. Мрак разрезался только судорогами огней вовне. На скамейке Андрей заметил парня, подлетел и тут же двинул ему в зубы. К его полупьяному изумлению парень заплакал и не думая сопротивляться. «Ах, плакать!» — взбесился Андрей. «Сосунок!» У мамки или сестры под юбкой плач, а не при мне. Получай! И начал колошматить парня, но все-таки слегка, не по лицу уже. Я брата потерял! Черт тебя отдери, сынок! Приговаривал колошматя Андрей. И не только брата! Я всю реальность потерял, понимаешь ли ты или нет, гаденыш! «Все рухнуло! Я сам скоро провалюсь куда-нибудь за братом!» Вдруг он остановился и пришел в ужас от содеянного. Минуту стоял молча перед обалдевшим юнцом. «Ты меня только прости, парень. Я... Нечаянно... Прости, прости! Да я тебя поцелую!» Парень молчал, всхлипывая. андрей взревел ну да я поцелую тебя родной прости меня без прощения не уйду уйдите уйдите взвизгнул вдруг парень мне страшно лучше бейте но не целуйте и прощение ваше странное андрей истерически расхохотался ах ты философ мой лаузый маленький давай тогда я лучше тебе мою рубаху подарю и андрей сбросил затем рубаху с себя Куртку надел, а рубаху сунул на колени парнишке. «На! Хорошая! Мне не жалко! Слезы утри ей или носи на память, и не реви больше. Что ж с тобой в воду тогда будет, парень? Не раскисай. Здесь еще не ад!» Встал и с загадочной искренностью обнял парня, глядя обездушенными глазами на луну. «Вперед!» И побежал дальше. по темным аллеям и мимо мечтающих о смерти деревьев. Все время хотелось крушить. Несколько раз основательно швырнул камни в стабильные предметы, в покинутый киоск с пивом, в рекламу, призывающую к сладкой жизни. Одинокие прохожие шарахались, уходя в свет. Но свет был лиловатый, с подозрением на мрак. Андрей подбежал к проститутке. но отпрянул, поразившись ее беспомощности. «Молодой человек! Молодой человек!» — дико закричала она ему вслед. «Куда же вы от меня? Куда же вы?» Ответа не было. Женщина задумалась. «Не надо было мне становиться проституткой. В Последнее время многие бегут от меня, как только увидят. Но почему? Почему? Что во мне вызывает отвращение?» И она попыталась взглянуть на себя без зеркала, но осоловевший взгляд застыл в пустоте. А Андрей все больше и больше свирепел. «Это не мой город, это не Москва!» Она изменилась, и он остановился пораженный воспоминанием о человеке в баре. То, как босс какой-то молчал, то вдруг глазки стали бегать, как крысы. «Где мой брат? Где мой брат? Где реальность? Я ищу тебя, Стасик! Я ищу тебя!» Дико и хрипло закричал Андрей. «Я ищу тебя!» И оказался прямо перед стариканом в хорошем пиджаке, лицом к лицу. «Ты не Стасик, случайно?» — спросил сразу. «Ты не Стасик?» — А кто такой Стасик? — осторожно поинтересовался старик. — Считался моим братом. Учил меня уму-разуму, а сейчас не знаю, кто пропал. По зеркалам только шмыгает, может быть. Ну — Ну-ну, — миролюбиво ответил старик. — А меня, между прочим, тоже Станиславом зовут. Станислав Семенович, могу представиться. Андрей ошалело посторонился. «Батюшки, вот оно что, имя и отчество совпали. Может, и остальное тоже совпадет?» Старикан поежился. «Боишься? А хочешь, я с тебя сейчас штаны сниму, а там видно будет». Старикан от изумления раскрыл было рот, в который Андрею захотелось плюнуть, но в то же мгновение он заметил, что выражение лица старикана кардинально изменилось. Оно стало хищническим. почти вампирическим, словно все лицо превратилось в воскал. Андрей стал трясти его за пиджак. «Ты что? Ты кто? Пенсионер или вампир? Или, может, ты мой отец?» Но вместо ответа на такие вопросы Андрей увидел широкую слезящуюся улыбку, расколовшую лицо старика и лягушачий просящий взгляд. «Только не бей, не бей, ладно?» пробормотал старик. «Лучше пиджак возьми, и все тут». Взгляд его стал настолько умоляющим, даже глубинно женским, жалостливым к себе, что Андрей мгновенно стал внутренне относиться к нему как к женщине. «Может вас проводить, Стасик, и уложить в теплую постельку?» «Да?» — змеино-сочувственно высказался он. «Креста на вас нету!» Вдруг прозвучал вблизи голос простой бабки: "Что пристали к старику? Помереть спокойно не дают людям". Андрей сразу же остыл, словно его окатили холодной нездешней водой. Но потом опомнился: "Не на мне креста нету, а на мире этом, на всем этом мире". Вот так, крикнул он вслед бабке. Старика на и след простыл, даже от его женственности пятна не осталось. Надо бы обрызгать это место духами, — подумал Андрей. Да духов нет. На небе все темнело и темнело, неумолимо и безразлично. Андрей присел на скамейку. И вспомнились ему глаза брата, большие и невинно жуткие. Как это Алла его не зарезала такого? А ведь они любили друг друга. Особенно он. Все говорил мне, лучше я умру, чем Алла. Андрей вздрогнул. Так и оказалось, впрочем. Хотя что я, он же не умер. Он бы тогда так в записке и написал, мол, жизнь опротивила, хочу на тот свет. Так нет, ведь он явно жив. Но в каком смысле? И к тому же не хочет нас знать, ни меня, ни Аллу, никого и ничего». Всех кинул. И перед умом Андрея открылись вдруг глаза Станислава. Он вспомнил, что по рассказам матери старый цыган, заглянув случайно в глаза трехлетнего тогда Стасика, со вздохом сказал «Большой шалун будет парень» и с уважением отошел в сторону навсегда. «Что, буйствуете, товарищ?» — раздался рядом голос милиционера, по старинке употребившего это старомодное слово, товарищ. Андрей снизу невзрачно посмотрел на него. — В чем буйство? — только и спросил. — А я откуда знаю? — спокойно признался милиционер. — Что вы тут разговариваете? Платить штраф, и все тут. Милиционер слегка пошатнулся. — Так денег нет. Брось ты. «Сколько-нибудь да есть. Дело в дружбе, а не в деньгах. Короче, отстегивай». «Сто рублей только есть», — ответил немного приходящий в себя Андрей. Подумал даже, что бить милиционера опасно. Избиение при исполнении дела серьезное могут найти. Да и парня этого просто так не изобьешь. «Ну ладно, сто рублей тоже деньги. Давай, не мешкай, рот не развивай. Милиционер помял бумажку в потной руке и добавил — А как же ты домой туда едешь? Ишь, на ногах не стоишь, как и я. На тебе десять рублей сдачи и иди себе с Богом. Миролюбивое, даже отеческое было заключение. Андрей взял десятку и пошел. — Смотри на меня, не обижайся! — выпалил ему в дорогу милиционер. А потом, помолчав, добавил криком. «Будешь обижаться! Арестую!»